Глава 37. Единственная пуля, убившая Ленни Фаргарсона, была выпущена из охотничьего ружья калибра 30.06. Убийца находился в двух сотнях ярдов от веранды их дома. Густой лес начинался прямо за лужайкой, так что вполне вероятно, стрелок, кем бы он ни был, влез на дерево, откуда бедняга Ленни был ему виден как на ладони. Выстрела никто не слышал. Ленни сидел на веранде в своей инвалидной коляске, и читал одну из тех книг, что во множестве брал в городской библиотеке каждую неделю. Его отец разносил почту, мать поехала за покупками в Баггин-Сити. Судя по всему, лени умер мгновенно, не успев почувствовать боли. Пуля вошла в правый висок прямо над скулой и вышла над левым ухом, образовав огромные рваное отверстия. Когда миссис фаргерсон нашла сына, она оцепенела и некоторое время не могла двинуться с места. Потом кое-как взяла себя в руки и сообразила, что ни к чему нельзя прикасаться. Вся веранда была залита кровью, кровь капала даже со ступенек. Уайли услышал сообщение по полицейскому каналу и, позвонив мне, сказал, «Началось! Фаргарсон, тот парень-калека, убит!» Он подхватил меня возле редакции, и мы помчались к месту преступления. По дороге не было произнесено ни слова, но мы оба, несомненно, думали об одном и том же. Тело Ленни еще не увезли. Выстрелом его выбросило из коляски. Он лежал на боку лицом к дому. Шериф Макнет попросил нас не делать снимков, и мы без возражений повиновались. Все равно напечатать я в газете мы бы не смогли. Друзья и родственники группами собирались вокруг дома. Помощники шерифа направляли их в боковую дверь. Макнет велел своим людям заслонить тело Ленни. Я отошел назад, пытаясь охватить взглядом ужасную сцену в целом. Помощники шерифа сгрудились вокруг тела Ленни, а те, кому он был дорог, проходя в дом, чтобы выразить соболезнования его родителям, старались заглянуть в любой просвет, чтобы увидеть хоть что-то. Когда тело, наконец, положили на носилки и отнесли в санитарную машину, шериф подошел к нашему пикапу и, опершись на капот, сказал. «Знаете, о чем я думаю?» «Ага. Вы можете распечатать для меня список присяжных». Хотя мы никогда не публиковали состав жюри, список лежал у меня в старой папке. «Конечно», — сказал я. «Сколько вам понадобится времени?» «Дайте мне час. Что вы собираетесь делать?» «Нужно предупредить всех этих людей». Когда мы отъезжали... Люди шерифа начали прочесывать лес вокруг дома Фаргардсенов. Я привез список в офис шерифа, и мы вместе его просмотрели. В 1977 году я сам писал некролог на смерть присяжного номер 5, мистера Фреда Белроя. В прошлом лесничий, он вышел на пенсию и внезапно скончался от скоротечной пневмонии. Остальные 10, насколько мне было известно, пока здравствовали. Макнет раздал экземпляры списка трем своим сотрудникам и те отправились разносить тревожную весть. Я вызвался предупредить Калле Рафин. Она сидела на веранде, наблюдая за схваткой Сэма с Эсавом над шахматной доской. Все были рады видеть меня, но настроение сразу же испортилось, как только я объявил. «У меня неприятная новость, мисс Калле». Они застыли в ожидании. «Лени Фаргарсон, молодой человек-инвалид, который заседал вместе с вами в жюри, убит сегодня днем». Она вскрикнула, прикрыла рот ладонью и упала в кресло-качалку. Сэм остановил начавшее раскачиваться кресло, потом ласково похлопал мать по плечу. Я коротко рассказал о том, как все случилось. «Он был такой добрый христианин, бедный мальчик», — вздохнула мисс Калли. Мы вместе молились перед началом обсуждения. Она не плакала, но была на грани слез. Исав принес ей пилюлю от давления. Они с Сэмом сели по обе стороны ее кресла, я напротив. Сгрудившись на маленькой веранде, мы долго молчали. Мискали бормотала какую-то длинную молитву. Стоял теплый осенний вечер, на небе висел ясный полумесяц. Нижний город жил обычной жизнью. Дети носились на велосипедах, соседи мирно переговаривались через забор, а в конце улицы шел бурный баскетбольный матч. Стайка любопытных ребятишек лет десяти облепила мой спидфайр. И Сэм, в конце концов, отогнал их от машины. Я всего второй раз оказался в Нижнем городе после захода солнца. «Здесь так всегда по вечерам?» – спросил я. «Да, когда погода хорошая», – ответил Сэм. Ему хотелось поговорить. «Мне здесь так нравилось в детстве. Все друг друга знают. В девять лет я как-то нечаянно разбил лобовое стекло машины бейсбольной битой. Поджав хвост, бросился домой. Мама ждала меня на крыльце. Она уже все знала. И заставила меня вернуться, сознаться, извиниться и пообещать возместить ущерб» и он его возместил», — добавил Иссав. «Да, пришлось трудиться полгода, чтобы заработать 120 долларов». Мискалли это воспоминание едва не заставило улыбнуться, но она не смогла забыть о том, что случилось с лени Фаргарсоном. Хотя ни разу и не видела его за эти девять лет, она хранила о нем самую добрую память. Его гибель не только искренне опечалила ее, но и испугала. Иссав принес сладкий чай с лимоном и по дороге незаметно сунул двустволку за кресло, в котором сидела Мискалли так, чтобы ружье было под рукой, но жена его не видела. Текли часы. Оживление на улице спало. Соседи разошлись по домам. Я считал, что если Мискали не будет никуда выходить, убийца не сможет до нее добраться. Рядом и напротив почти впритык стояли дома. Нигде, сколько хватало взора, не было ни гор, ни башен, ни пустырей. Я не стал говорить об этом вслух, но не сомневался, что и Сэм, и Исаф думали о том же. Когда она собралась идти спать, Я пожелал ей доброй ночи и поехал в тюрьму. Она кишела сотрудниками шерифа, и в ней царила карнавальная атмосфера, какую может создать лишь хорошее убийство. Помимо воли, я вспомнил ту ночь девятилетней давности, когда дани Пэджетт арестовали и привезли сюда в окровавленной рубашке. Только двух членов жюри не удалось разыскать. Оба уехали из здешних мест, и шериф макнет пытался выйти на их след. Он спросил, как мисс Калли, я сказал, что она в безопасности о том, что Сэм дома, говорить не стал. Уведя меня к себе в кабинет, шериф закрыл дверь и попросил об услуге. «Не могли бы вы поговорить завтра с Люсьеном Уилдингсом?» «Почему я?» «Видите ли, я бы и сам мог, но я на дух не переношу этого ублюдка, а он меня. Люсьена все ненавидят», — возразил я. «Кроме... кроме... Гарри Рекса. «Точно. Что, если вам с Гарри Рексом вместе пойти к нему?» «Узнаете, не согласится ли он выступить посредником между мной и Бэджетами?» «В какой-то момент мне придется поговорить с Дэнни, так ведь?» «Думаю, да. Вы ведь шериф?» «Просто поговорите с Люсьеном уилдингсом Вот и все. Прощупайте его. Если получится, то, может, и я с ним побеседую. Когда шериф первым напрашивается на контакт, это совсем другое дело. Я бы предпочел, чтобы меня выпороли кнутом», — сказал я, и это не было шуткой. «Но вы сделаете это?» «Надо подумать». Гарри Рекс тоже не пришел в восторг от идей «Зачем нам обоим встревать в это дело? Мы прикидывали так и эдак за ранним завтраком в кофейне, весьма необычной трапезой для обоих, но оба не хотели пропустить первую волну шумихи, которая должна была вот-вот подняться. Как и ожидалось, кофейня оказалась битком набита возбужденными знатоками, которые обменивались всевозможными подробностями и теориями относительно убийства Фаргарсона. Мы больше слушали, чем говорили, и покинули заведение около половины девятого». «Дом у Уилбинксов находился через два здания от кофейни, и когда мы проходили мимо, я предложил, давайте все же сделаем это». До люсиена семья Уилбинкс являла собой краеугольный камень клантонского общества и была представлена коммерсантами и юристами. В золотые годы XIX века они владели землями и банками, все мужчины в роду получали юридическое образование, некоторые действительно учились в университетах Лиги Плюща. Но затем наступил спад. Люсьен оказался последним в роду мужчиной, занимавшимся традиционной для семьи профессией, и существовала большая вероятность, что его лишь права на юридическую практику. Этель Твитти, его бессменная секретарша, встретила нас неприветливо и с презрением взглянула на гаре Рекса, когда тот шепнул мне на ухо «Это самая злобная сука в городе». Боюсь, она услышала. Похоже, эти двое были давними врагами. Ее босс на месте сообщила Этель. «Что нам угодно?» «Мы хотели бы поговорить с мистером люсьеном сказал гарри рекс иначе зачем бы еще мы сюда явились она принялась звонить шефу мы ждали я не собираюсь торчать здесь целый день не выдержал гарри рекс ладно проходите сдалась она скорее чтобы отделаться от нас чем по какой-либо другой причине мы поднялись по лестнице кабинет у люсиена оказался огромным 30 на 30 футов не меньше с высоким футов под 10 потолком и рядом французских дверей выходивших на площадь Дом располагался строго напротив моей редакции. Нас разделяло лишь здание суда. Слава богу, балкон Люсьена с моего не просматривался. Адвокат поздоровался отрешенно, словно мы застали его в процессе глубокой медитации. Хотя было еще рано, стол был завален так, будто он всю ночь работал. Его длинные седые волосы падали на затылок. Подбородок украшала вышедшая из мода испаньолка. А глаза были усталыми и красными, как у алкоголика со стажем. «Чем обязан?» — очень медленно произнес он. Мы посмотрели друг на друга с нескрываемой неприязнью. люсиен вчера произошло убийство», — начал Гарри Рекс. «Убит Лени Фаргарсон, коллега присяжный». «Надеюсь, это не для печати», — заметил люсиен глядя на меня. «Нет», — подтвердил я. «Исключено. Шериф Макнет попросил меня заглянуть к вам поздороваться. А я пригласил с собой Гарри Рекса. «Значит, мы просто общаемся?» «Может быть. Об этом убийстве ходят слухи», — сказал я. «Я в курсе». «Вы давно в последний раз видели дани Пэджета», — поинтересовался Гарри Рекс. «На слушаниях об условно-досрочном освобождении. Он находится в пределах округа?» «В пределах штата, где точно не знаю. Если он пересечет границу штата без разрешения, это будет означать нарушение условий освобождения». И почему они не поставили условием его освобождения проживание, скажем, в Вайоминге? Странно, что убийца было определено жить вблизи от места, где он совершил преступление. «Надо было избавиться от его присутствия». «Шериф Макнат хотел бы с ним поговорить», — продолжал я. «Неужели? И почему это должно заботить нас с вами?» «Скажите шерифу, если хочет, пусть поговорит. Это не так просто сделать, Люсьен. И вы это прекрасно понимаете», — вступил Гарри Рекс. «У шерифа есть какие-нибудь улики против моего клиента? Свидетельства? Вы когда-нибудь слышали такой термин «резонные основания»? Нельзя, знаете ли, просто устраивать облаву на обычный круг подозреваемых» требуется кое-что посущественней. Но с его стороны была высказана открытая угроза в адрес присяжных, напомнил я. Девять лет тому назад. Угроза остается угрозой, и мы все ее помним. Тем более, что один из присяжных был убит спустя всего две недели после того, как ваш клиент вышел на свободу. Этого, ребята, недостаточно. Дайте что-нибудь еще, тогда я, может быть, поговорю со своим клиентом. А пока все это лишь голые спекуляции Их-то полно но в этом городе никогда не было недостатка в слухах. «Вы действительно не знаете, где он сейчас, люсиен спросил Гарри Рекс. «Думаю, на острове, вместе с ними». Слова «с ними» прозвучали как «с этой крысиной стаей». «Что, если еще кто-нибудь из присяжных подвергнется нападению?» настаивал Гарри Рекс. Люсьен швырнул на стол блокнот и оперся подбородком на руки. «Чего вы от меня хотите, Гарри Рекс?» «Чтобы я позвонил парню и сказал...» «Привет, Дэнни. Я уверен, что это не ты отстреливаешь присяжных, но если случайно это все-таки ты, слушай, будь хорошим мальчиком. Перестань это делать!» «Думаете, он меня послушает?» «Этого не случилось бы, если бы идиот следовал моим советам». Я настаивал, чтобы он не выступал в качестве свидетеля. «Да, он идиот. Согласен, Гарри Рекс. Вы же адвокат. У вас что, никогда не было клиентов-кретинов? Их невозможно контролировать». «Что, если еще кто-нибудь из присяжных подвергнется нападению?» Повторил свой вопрос Гарри Рекс. «Тогда, полагаю, еще один присяжный умрет». Я вскочил и рванулся к выходу, бросив напоследок. «Вы гнусный ублюдок!» «Чтобы ни слова в печати!» — прорычал он мне в спину. «Идите вы к черту!» — заорал я и шваркнул дверью. В конце дня мистер Магаргелл, хозяин похоронного бюро, позвонил и попросил меня немедленно приехать. Приехали мистер и миссис Фаргарсон, чтобы сделать последнее распоряжение. Как это уже неоднократно бывало, я прошел в зал Си, самый маленький траурный зал, которым пользовались редко. С ними был пастор джейби Купер из Первобаптистской церкви Маронаты. Для них он был почти святым, они беспрекословно слушались его. По меньшей мере два раза в год мне приходилось общаться с родственниками, только что понесшими трагическую утрату, обычно в результате автокатастрофы или какой-нибудь производственной травмы, то есть внезапно потерявшими близкого человека. Эти люди всегда находились в состоянии шока и, конечно, были не способны хладнокровно принимать решения. Самые сильные стоически несли свое бремя, однако выглядели как сомнамбулы, слабые плакали. В этой паре сильным звеном была миссис фаргерсон однако после того, как обнаружила сына со снесенным наполовину черепом, и она превратилась в дрожащее привидение. Мистер фаргерсон стоял, молча уставившись в пол. Пастор Купер деликатно расспрашивал родителей о жизни сына, хотя многое уже знал. Пятнадцать лет после травмы позвоночника, полученной на лесопильне, Ленни мечтал о том, чтобы отправиться на небеса, где он исцелится и прибудет рядом со спасителем. Мы обсудили, как лучше построить некролог. Миссис Фаргарсон выразила мне свою признательность и вручила фотографию Ленни, сидевшего на берегу с удочкой в руке. Я пообещал, что снимок будет на первой полосе. Как это обычно случается со скорбящими родителями, Они проникновенно благодарили меня и на прощание крепко обняли. В горе люди льнут к людям, особенно в ритуальном доме. Я заехал к Пепе, купил мексиканской еды на вынос и отправился в Нижний город. Сэм играл в баскетбол, Мискалли спала в доме. И Сав сторожил дом с ружьем. Когда Мискалли проснулась, мы уселись есть на веранде. Она осилила лишь несколько кусочков чужеземной еды. К тому же не была гладна. И Сав сказал, что она в последнее время вообще мало ест. Я привез с собой доску для игры в нарды и стал обучать Сэма. И Сав предпочитал шахматы. Мисс Калли была убеждена, что любая игра, в которой используются кости, потенциально греховна, но была не в том состоянии, чтобы читать мораль. Мы просидели до темна, наблюдая за обычаями нежнего города. У детей только что начались летние каникулы. Дни становились все длиннее и жарче. Бустер, мой верный питбуль, каждые полчаса проезжал мимо дома. У дома Рафинов он притормаживал, я махал ему рукой, все, мол, в порядке. Он уезжал и отправлялся к дому Хокутов. В двух шагах от жилища Рафинов остановилась и долго стояла патрульная машина. Шериф Макнет нанял трех новых чернокожих помощников, двоим из которых было приказано держать дом под неусыпным наблюдением. Других присяжных тоже охраняли. Когда мисс Калли отправилась спать, Исаф указал на затемненную веранду дома напротив, где жили Брэкстоны. «Вон, видите, это Талли», — сказал он. «Тоже бдит. Он говорил мне, что не будет спать всю ночь», — подхватил Сэм. В Нижнем городе открыть стрельбу было бы опасно. После одиннадцати я распрощался и поехал домой по пустынным улицам Клентона. Напрягшийся город словно замер в дурном предчувствии, ибо то, что началось, чем бы оно ни было, еще далеко не закончилось.